Они подошли к лагерю с наветренной стороны, чтобы их лошади не учуяли арабских коней и не заржали. Ясмени оставили держать лошадей и пошли на край леса. Лагерь гудел как улей. Воздух помутнел и посинел от дыма сотен костров. От лошадей к лошадям без остановки сновали конюхи и слуги. Солдаты отлучались по нужде в ближайшие кусты и возвращались к своим тюфякам. Повара разносили по лагерю котлы с дымящимся рисом и раздавали ужин было всего несколько часовых, и ни следа порядка. «Абубакер плохой воин», – презрительно сказал Батула. «Аль никогда б не допустил такого разброда». Том послал Батулу в лагерь первым, остальные через некоторые промежутки последовали за ним, поодиночке, двигаясь небрежно, закутанными лицами, и спрятав оружие. Батула прошел к площадке в середине лагеря, где отдельно от прочих стоял кожаный шатер. В свете костров Том заметил, что кусты вокруг шатра не расчищены, но его охраняют не меньше трех стражников. Они сидели на корточках, положив ятаганы на колени. Батула уселся под ветвистым деревом марула в сотни ярдов от шатра пленника. Остальные незаметно подошли к нему и сели рядом. Они сели кружком, расправив одеяние, и ничем не отличались от других аманских солдат, которые повсюду негромко разговаривали, пили кофе и передавали друг другу трубки. Вдруг все зашевелилось. Приблизились три роскошно одетых араба, окруженные стражей. Тома охватила паника. Он был уверен, что их присутствие обнаружено. Но эти люди прошли мимо них к шатру. «Тот, что в голубой кефеи и в золотой одежде, принц Абубакер, о котором я тебе говорил», – прошептал Батула. Другие двое Альсинд и бинтоти. Хорошие воины и преданные Абубакеру люди. Эти трое вошли в шатер, в котором лежал пленный Дориан. Том был достаточно близко, чтобы слышать неясные голоса за стенками шатра. Послышался удар и крик боли Том полупривстал, ну а Болли схватил его за руку и усадил. В шатре снова заговорили. Потом Абубакер вышел, оглянулся и сказал внутрь шатра. «Сохрани ему жизнь, Бен Абрам!» чтобы он мог умереть в больших мучениях. Он рассмеялся и прошел так близко, что Том мог бы коснуться полы его одеяния. «Салам алейкум, великий господин», сказал Том. Но Абубакер даже не взглянул в его сторону и удалился в собственный шатер в центре лагеря. Шум постепенно улегся. Затихали голоса, люди заворачивались в шале и ложились у костров. Костры догорали до угольев. Том и его люди лежали, закрыв головы вокруг маленького костра, который развел Батула, но не спали. Костры гасли, и становилось все темнее. Том следил за звездами, определяя, сколько прошло времени, а оно тянулось бесконечно медленно. Наконец он коснулся спины о Аболли. Пора. Он встал и неторопливо направился к шатру Дориана. понаблюдал за часовым позади шатра. Тот сидел, опустив голову. Иногда, вздрогнув, он поднимал голову и снова опускал. Том неслышно подошёл к нему сзади. Наклонился и ударил висок рукоятью пистолета. Хрустнула тонкая кость. Часовой молча осел и повалился ничком. Том сел на его место и принял такую же позу, с мушкетом на коленях. Он ждал целую долгую минуту, убеждаясь, что тревогу не подняли. Потом на четвереньках пополз вперёд и приблизился к стенке шатра. Он не знал, есть ли в шатре ещё часовой. Облизнул губы, набрал в грудь воздух и негромко засвистел начало мелодии испанок. За кожаной стеной кто-то пошевелился и раздался голос, которого Том не помнил. Это не был детский голос Дориана, каким тот говорил, когда они расстались. Теперь же откликнулся мужчина. «Том!» «Да, парень. Внутри безопасно?» «Со мной только Бен Абрам». Том достал карманный нож, и кожаная стенка шатра разошлась под его лезвием. В разрез просунулась рука, бледная в звездном свете. Том схватил ее, крепко сжал, и Дориан втащил его через разрез в шатер. Они крепко обнялись. Том попробовал заговорить, но у него сдавило горло. Он силой сжал Дориана, потом снова вздохнул. «Бог любит тебя, Дориан, Кортни. Не знаю, что еще сказать». «Том...» Дориан здоровой рукой запустил пальцы в густые пропыленные черные волосы на голове брата как приятно тебя снова увидеть». Английские слова казались ему чуждыми, и он заплакал, побежденный слабостью из-за раны и радостью. «Не надо, Дори, заразишь», запротестовал Том и отстранился, чтобы вытереть слезы. «Давай убираться отсюда, парень. Тяжело ты ранен. Можешь идти? Или нам с Аболли тебе помочь?» «Аболли, он здесь с тобой?» Голос Дори надрожал. «Я здесь, Бомбо», – прогудел у него над духом о Болли. «Но поговорим позже». Он через разрез втащил мёртвого часового в шатёр. Вдвоём с Томом они уложили его на тюфяк и укрыли шерстяным одеялом Дориана. Тем временем Бен Абрам помог Дориану одеться и скрыть блестящие рыжие волосы под тюрбаном. «Ступай с Богом, Аль Салил», – прошептал он и повернулся к Тому. «Я Бен Абрам. Ты меня помнишь?» Я никогда не забуду тебя и твою доброту к моему брату, старый друг. Том пожал ему руку. Да богословит тебя Господь. Ты выполнил свою клятву. Негромко сказал Бен Абрам. Теперь свяжите меня и заткните мне рот. Абубакер может жестоко обойтись со мной, когда увидит, что Аль Салил исчез. Они оставили связанного Бен Абрама и вынесли Дориана через разрез в задней стенке снаружи его поставили на ноги и поддерживая с обеих сторон, повели по спящему лагерю. Батуллы и люк джервис шли впереди, точно черные призраки и обогнули один из костров. Спящий араб зашевелился, сел и проводил их взглядом, когда они прошли мимо, но ни о чем не спросил, снова лег и закрыл голову. Держись, Дори, — прошептал брату на ухо том, мы почти выбрались. Они прошли к краю леса и когда деревья за ними сомкнулись, Том едва сдержал возглас облегчения, но тут резкий голос совсем рядом обратился к ним по-арабски. «Кто вы такие? Остановитесь именем Аллаха и покажитесь!» Том потянулся за шпагой, но Дориан перехватил его руку и ответил на этом же языке. «Да не спошлет тебе Аллах мир, друг мой. Я Мустафа из Мухаида. и скорбен животом. Друзья ведут меня в укромное место в кустах. Ты не одинок в своих страданиях, Мустафа. «В лагере много таких!» – сочувственно сказал часовой. «Мир тебе и твоему желудку!» Они медленно пошли дальше. Неожиданно из темноты показался Батула. «Сюда, Эфенди!» – прошептал он. «Лошади близко!» Они услышали топанье лошадей, и неожиданно из темноты показалась маленькая фигурка Ясмини и бросилась к Дориану. Они порывисто обнялись, обмениваясь негромкими словами любви. Наконец Том разоединил их и повел Дориана к самой сильной лошади. Вдвоем с Аболли они усадили его в седло. Дориан неуверенно покачнулся. Том связал ему лодыжки кожаным ремнем, пропустив его под брюхом лошади, и посадил Ясмине у него за спиной. «Держи его крепче, сестричка», – сказал Том, – не позволяя сползать. Он вскочил на своего коня и взял повод лошади Дориана. «Домой, Аболли!» сказал он и оглянулся на спящий лагерь за деревьями. «В лучшем случае, у нас всего несколько часов. Потом они подтянутся за нами, как рой ос». Лошадям досталось. После скачки от форта проведения они почти не отдохнули и не имели возможности пастись, за исключением коротких ночных остановок. Теперь точно так же пришлось возвращаться. Полдневный зной грозил испепелить. Расстояния между источниками воды были слишком велики. Жесткая земля и острые камни калечили животным ноги. Первую лошадь, ту самую, на которой сидели Дориан и Ясмини, потеряли не покрыв и двадцати миль. Она сбила на камнях все четыре копыта и едва хромала. Том отпустил ее, понимая в глубине души, что ночью львов и гиен ждет пир. Дориана посадили на одну из запасных лошадей и двинулись дальше в прежнем темпе. На третий день запасных лошадей не осталось, только те, на которых они ехали. И когда после короткого полуденного отдыха у мутного источника пришла пора снова садиться верхом, Аболли тихо сказал «Мушкеты против целой армии не помогут». А их тяжесть убивает лошадей. Мушкеты, и фляжки с порохом, мешочки с пулями и вообще почти весь багаж бросили, оставив только холодное оружие и мехи с водой. Том отвернулся, чтобы никто не видел, что он делает, и сунул за пояс под рубашку заряженный пистолет. Оружие было двухствольное. Со слов Ясмине Том знал, какая участь ждет ее и Дориана, если арабы их схватят. Пистолет предназначался для них. По стволу на каждого. «Дай мне силы сделать это, когда придет время». Молча он молился. Хотя они избавились почти от всего груза, в тот же день лишились еще двух лошадей. Люк, Аболли и Том по очереди бежали рядом со всадниками, держась за кожаную сбрую, чтобы не отставать. Вечером они впервые увидели преследователей, колонну арабов. Они как раз пересекали одну из гряд холмов, проходящих по этой дикой местности. А когда оглянулись увидели в трех лигах за собой облако пыли. Ночью остановились всего на час и пошли снова при свете звезд, ориентируясь по большому кресту в созвездии Центавра. И хотя двигались всю ночь и лошади арабов должны были утомиться, на рассвете выяснилось, что расстояние между ними и преследователями не увеличилось. Облако пыли, в лучах рассвета красная как кровь, по-прежнему виднелось в трех лигах за ними. После ночных маршей даже Боли потерял представление о том, сколько они прошли и где находятся среди этих диких холмов. Вечером они пересекли еще одну гряду холмов, надеясь увидеть внизу реку Лунгу. Но их надежды пошли прахом. Впереди открылась новая цепь зеленых холмов. Они пересекали долину между грядами холмов. Лошади почти падали. силы и выносливость у всех были на пределе. Даже Аболли страдал, пытаясь скрыть хромоту, вызванную растяжением сухожилия в колене. Лицо его посерело и покрылось пылью. Вся влага выходила с потом, к которому липла пыль. Дориан исхудал. Тело под одеждой, казалось, состоит из одних костей. Из-под грязной повязки на ране выступила свежая кровь. Ясмини выбивалась из сил, стараясь удержать Дориана в седле. Последняя лошадь спотыкалась под их тяжестью. Она пала у подножья холма. Свалилась внезапно, словно пуля пробила ей мозг. Том разрезал ремень, связывавший лодыжки Дориана, и снял брата с лошади. «Дальше на своих двоих. Сможешь, парень?» – спросил он. Дориан попытался улыбнуться. «Смогу. Не хуже тебя, Том». Но когда Том попытался его поднять, колени у Дориана подогнулись, и он упал на каменистую землю. В долине, которую они только что пересекли, поднималось красное облако пыли. Вырезали короткий шест и том соболе взялись за его концы. Дориана посадили на шест, его руки положили себе на плечи и, шатаясь, понесли вниз с холма. Ночью останавливались всего на несколько минут, потом поднимали Дориана на шесте и несли дальше, пока не падали на землю, не в силах сделать больше ни шага. Им потребовалась целая ночь, чтобы пересечь широкую долину. Они могли лишь надеяться, что преследователи на ночь остановились, не способные отыскать их след. Рассвет застал их во время подъема на противоположный склон долины. Когда они оглянулись, арабы были так близко, что утренний свет, отражаясь в остриях их копий, весело подмигивал беглецам. «Они сократили расстояние вдвое», — сказал Том, когда они в очередной раз опустили Дориана на землю, чтобы передохнуть. «При такой нашей скорости они догонят нас через час». «Оставь меня здесь, Том», — прошептал Дориан. «Спасайся сам». «Ты спятил!» — воскликнул Том. «В последний раз стоило мне отвернуться от тебя, и ты исчез на многие годы. Больше я рисковать не буду». Дориана подняли и пошли дальше. Ясмини плелась, отставая на несколько шагов. Ее кожаные сандалии порвались и почти слетели с ног. На ступнях, там, где лопнули волдыри, выступала кровь. Она упала раньше, чем они поднялись на вершину. И хотя подползла к ближайшему дереву и цеплялась за него, была слишком слаба, чтобы устоять на ногах. «Люк, займи мое место. Батула, помоги ему!» Том передал им конец шеста и пошел туда, где у дерева неслышно всхлипывая сидела Ясмили. «Я слабая, глупая женщина!» – заплакала она, когда он остановился рядом с ней. «Да…» – согласился он, но слишком красивая, чтобы бросить. Он поднял ее. И хотя она была хрупкая, легка, как птица, ему потребовалось напрячь все мышцы и сухожилия ноющей спины и плечи. Он прижал ясминник к груди и собрался с силами, чтобы сделать следующий шаг наверх. Сзади послышался крик, и Том оглянулся. Передовые всадники арабской колонны достигли подножья холма под ними. Один поднял Джизел, и из длинного ствола вырвался столб порохового дыма. Секунду спустя они услышали выстрел но расстояние было слишком велико, и пуля не долетела. — Почти на вершине, — сказал Том, стараясь говорить бодро и весело. — Еще одно усилие, парни! Он поднялся на вершину. Пот заливал глаза, мешая видеть. Том знал, что идти дальше не сможет. Он опустил ясмине на землю и вытер глаза. Но перед ними не прояснилось, только плавали яркие пятна. Том покачнулся. Посмотрел на остальных и увидел, что им тоже конец. Даже о Боли подчистую истратил свои исполинские силы. И едва сумел сделать последние несколько шагов к вершине. «Здесь мы умрем», – подумал Том. «У меня есть шпага, чтобы сразиться в последний раз. А потом пистолет для Дориана и Ясмине». Он сунул руку под рубашку и нащупал рукоять. Неожиданно Аболли оказался рядом с ним. Не в силах говорить, он показывал вниз в долину. На мгновение Том подумал, что это мираж, но потом понял, что ослепительный свет, от которого болят глаза, это отражение солнца от широкой поверхности реки Лунги и что у берега стоит маленький кентавр. не так близко, что можно разглядеть фигуры на палубе. Том почувствовал прилив новых сил к ногам. Он достал пистолет и дважды выстрелил в воздух. На корабле началось движение. И Том увидел блеск стекла, направленной на них подзорной трубы. Он замахал руками, и высокий Уилл Уилсон замахал в ответ. Том оглянулся. Передовые всадники-арабы скакали галопом и были уже на полпути к вершине холма. Без единого слова Том поднял Ясмини и устремился с холма. Его подхватила сила тяготения, и он едва успевал переставлять ноги. Каждый шаг отдавался болью в спине. Земля летела под ногами. Он слышал, как за ним бегут Аболли и остальные, но не мог оглянуться. Все его силы, всю способность мыслить поглощала только необходимость оставаться на ногах. Ясмине в страхе закрыла глаза и обеими руками держалась за его шею. Неожиданно сзади послышались крики и выстрелы из мушкетов. Арабы поднялись на вершину холма. Пуля сорвала кусок коры со ствола рядом с Томом. Брызнули белые щепки. С Ясмине на руках он не мог бежать быстрее и не мог остановиться. Одна нога под ним подвернулась, и Том упал. Они с девушкой кубрем покатились вниз, ударились о камень и остановились ошеломленные. Мимо них с Дорианом на спине прыжками пронесся Аболли, не в состоянии избавить ход. Батулла и Люк Джервис старались не отставать. а Аболли не мог остановиться, чтобы помочь Тому. Но Люк схватил его за руку и поднял, а Батуллу подхватил Ясмине и с ней на руках сделал несколько шагов вниз по холму. Застучали копыта. К ним сверху скакали арабы. Они уже выставили копья, и Том читал на их смуглых лицах торжество, и тут услышал, как Сара окликает его. — там мы идем! Он повернулся и увидел, что она скачет на гнедом жеребце, ведя за собой под узцы двух запасных лошадей. За ней на черной кобыле из их табуна несся Уилл Уилсон. Он тоже вел двух запасных лошадей. Сара остановилась рядом с ним. Том выхватил из рук Батулы Ясмине и перекинул ее легкое тело через колку лошади Сары. Сара подхватила девушку с другой стороны и не дала упасть. «Уходи», – выдохнул Том, – «убирайся отсюда». Сара молча бросила ему по воде и поскакала вниз с холма. Ясмине, как мокрый мешок, тряслась перед ней. Том оставил одну лошадь Люку и Батуле, а сам сел на вторую. Он быстро догнал Аболли и снял с его спины окровавленного, побитого Дориана. «Возьми лошадь Уилла!» – крикнул он Аболли, проносясь мимо, и поскакал за Сарой. Он слышал близко за собой крики арабов и стук копыт их лошадей, и каждое мгновение ожидал удара копья в спину. Но он был слишком занят, удерживая Дориана, чтобы оглянуться. В отчаянии он чувствовал, что Дориан выскальзывает из его рук, что у него нет больше сил его удерживать. Неожиданно рядом появился Абболли. Наклонившись с седла, он поднял Дориана в рост, так что Том мог схватить его за плечи. Достигнув ровной поверхности на берегу, Том и Абболли поскакали рядом сразу за Сарой, которая везла Ясмине. Далее тесной группой двигались Уилл, Батула и Люк, а сразу за ними арабские всадники. Они догоняли, вытягивая длинные копья. Добравшись до реки, Сара не колебалась. Она погнала лошадь вперед. Та прыгнула с высокого берега ударилась о воду, подняв тучу брызг, и погрузилась. Томы о боли не останавливая галопа последовали за ней с обрыва, и сразу почти на них прыгнули остальные. Вынырнули рядом с лошадьми и поплыли по течению к кентавру. На берегу за ними арабы останавливали лошадей. Те упрямились, закидывали головы и мешали всадникам достать джизеивы. Прогремела девятифунтовая пушка кентавра, и картечь выкосила половину всадников. Люди и лошади падали вместе. Остальные в панике повернули и поскакали вверх по холму. Второй залп с кентавра оборвал ветки деревьев над ними. Плывущие лошади добрались до корабля, и моряки втащили всадников на борт. Едва поднявшись на палубу, Том бросился к Саре. Они обнялись, вода текла с их волос и мокрой одежды. «В минуту опасности ты стоишь десятерых, моя красавица!» Том оторвался от нее. «Дориан тяжело ранен». Ему понадобится вся твоя забота. Ясминни тоже плоха. Присмотри за ними, пока я увожу корабль. Он прошел к рулю и взглянул на оснастку. Уилл Уилсон привел корабль в полную готовность. «Мистер Уилсон, отправляемся вниз по течению. Прошу!» Приказал Том и поискал Аболли. «Нам понадобятся лошади перетаскивать корабль через мели. Уведи их на южный берег, на другую сторону от мусульман. Ты сможешь не отставать от корабля». Аболли подозвал своих сыновей Заму и Тулу. «Для вас есть мужская работа. Идите со мной». Они вместе спустили с борта, чтобы помочь ему перегонять лошадей. Том чувствовал, как корабль у него под ногами оживает и устремляется по течению. Берега заскользили назад. Том посмотрел на южный берег и увидел, что Аболли и его сыновья собрали лошадей тесным гуртом и рысью гонят их вдоль берега. Повернувшись, он взглянул на север и успел увидеть, как передовые воины арабской армии переваливают через вершину холма. И потоком сверкающих доспехов, наконечников копий и стволов джизейлов устремляются вниз к реке. Том выхватил из рук Уилла Уилсона подзорную трубу и направил ее на голову приближающейся колонны. Он разглядел турецкий шлем абубакера и за ним желтый тюрбан Аль-Синда. «Думаю, на всем пути до океана». У нас будет почетный караул. Но пока мы не достигнем отмелей, они не смогут причинить нам вреда.